Глава десятая Огюст убеждал себя, что ему все равно, но, попытавшись в течение нескольких вечеров по памяти работать над Бюстом Розы, разочаровался и почувствовал, что не может без нее. Желая отвлечься, он пошел в кафе Гербуа. Он не посещал его почти месяц и нашел там фонтена и ренуара. Они, как обычно, обсуждали салон. «Куда же ты пропал?» — спросил Фонтен. «Я работал.» — лепил. «Вечно он работает», — сказал Ренуар. «Я работаю как вол, и все же нахожу время выйти поесть. Я был очень занят». «С девушкой?» — Ренуар, понимающе улыбнулся. «Огюст изо всех сил отрицал это». Он не показал бы розу даже Ренуару, хотя тот вырос в простой среде. Ренуар заметил. «Тебе, верно, дали отставку? Ишь, какой колючий!» «Это все из-за бюста, все никак не закончу». Фонтен спросил. «Для салона?» «Конечно». «А где еще я могу его выставить?» — рассердился Огюст, готовый начать ссору с Фонтеном, всегда поносившим салон. «Роден прав», — сказал Ренуар, — «больше нам некуда податься». «Салон тебя признал, и ты обо всем позабыл», — заметил Фонтен. «Кому охота сводить счеты?» — миролюбиво спросил Ренуар. «Но ты уничтожил картину, которую они одобрили», — сказал Фонтен. «Да, было дело», — признался Ренуар. «Она мне не понравилась. Академично...» Лишена естественности, слишком темная. Я хотел, чтобы салон меня признал и написал ее в стиле «Школы изящных искусств». Я еще жил прошлым, когда ее писал, и поэтому она мне не понравилась. Огюст мрачно заметил, что бы я ни делал теперь, мне все не нравится. — Значит, дело в девушке, — рассмеялся Ренуар. «Мне всегда не работается, когда я несчастлив». «Ну, какое это имеет значение, счастлив или несчастлив?» — сказал Убюст. «А все-таки, — сказал Ренуар, — для таких людей, как мы, имеет. А для меня?» — спросил Фонтен. «Ты другое дело», — ответил Ренуар. «У тебя, у Дега, у Мане, у вас еще старая закваска». Фонтен возмутился. «Как же это так? Ведь я самый ярый противник салона». «Вот именно поэтому», — сказал Ренуар, — «надо еще доказать, что ты против них». Огюст вздохнул. «Ты тоже чувствуешь себя ужасно, когда все не ладится». «Хуже некуда», — ответил Ренуар. «Я знаю, что тебе нужно. Девушка, которая от тебя ничего не станет требовать». Тогда и чувствовать будешь себя лучше, и работа пойдет на лад, и ты даже сможешь попасть в салон. Огюст, благодарный Ренуару за совет, вскоре ушел и отправился в приют любви на бульваре Ботиньоль. Очень неплохой дом этого рода, который ему рекомендовал Далу. Но уже подходя к этому модному публичному дому, повернул обратно. И откуда только у Розы взялась смелость, какой гордой и неприступной она оказалась, когда шла по улице. На следующий день Огюст поджидал Розу на месте их первой встречи. Был конец рабочего дня, она всегда возвращалась домой этим путем. Он надел чистую блузу и панталоны, длинные волосы были аккуратно подстрижены, никогда еще он так не волновался». Рабочий день кончился, а Роза не появлялась. Может быть, так обиделась, что избегает его? Уже окончательно потеряв всякую надежду, он вдруг увидел ее. Роза тоже его заметила. Она заколебалась, хотела было повернуть обратно, но Гюст поспешил к ней навстречу, и она бросилась к нему. Они встретились на середине улицы и чуть было не попали, под проезжавший экипаж. Огюст схватил ее протянутые руки, его радость была неподдельной, но он не мог повести ее в мастерскую Лекока или к себе в комнату. Запинаясь от смущений, он попытался объяснить ей это. — А почему ты не снимешь себе мастерскую? — спросила она. — У меня нет денег. Я живу одна и могла бы тебе помочь. Это невозможно. А если продашь мой бюст и вернешь долг? Нет, нет, тут дело не в деньгах, не в задетой гордости. Просто если они поселятся вместе, возникнут новые обязанности, а это опасно. Роза словно прочитала его мысли. Я побуду с тобой, пока ты не закончишь голову и ты будешь работать над ней сколько хочешь». Она молила Пресвятую Деву простить ей эту ложь, но она так сильно его любила. «Я уйду, как только ты закончишь, если ты захочешь». «Тебе незачем будет уходить», — сказал он. «Прежде чем их роман завершится, он вылепит ее в полный рост. Пока мы оба не решим расстаться». «Да, да, Огюст». Даже если у нас с тобой ничего не выйдет, но у тебя будет своя мастерская, и ты закончишь голову. Действительно ли она такая бескорыстная? — думал он. — У тебя должна быть своя мастерская. Тогда ты будешь настоящим скульптором. — А ты откуда знаешь? — подозрительно спросил он. — Но ты сам без конца твердишь, что мастерская нужна каждому скульптору. Она права и можно будет порвать с ней, когда захочется. Он мужчина, а она идет на это по собственной воле. И все же он сомневался, подсчитывая, чего это все будет стоить. Я скопила сто двадцать франков. Ничего не тратилось с тех пор, как мы познакомились. Для него, при его теперешних обстоятельствах, это было целым состоянием. Вот... Роза вытащила из-за корсажа, связанный в узел носовой платок. «Сто двадцать франков. Можешь пересчитать». Огюст был потрясен. Никогда он не видел таких денег. Ведь она зарабатывает гроши, и чтобы скопить эту сумму, ей пришлось не раз отказывать себе даже в еде. Роза сунула узелок в его дрожащую руку. «Как раз тебе по руке». — воскликнула она. — Добрая примета! Ты подыщешь хорошую мастерскую. — За сто двадцать франков? Да это будет конюшня! Но, увидев обиду на ее лице, он поспешно прибавил. — Ты очень добрая! Это ты будешь добрым, если согласишься их взять. Огюст знал, что следует отказаться. Но иметь свое место для работы — какое блаженство! Он сам себе будет хозяином, работа пойдет успешней, а когда она, наконец, позабудет о своей застенчивости, все улучшится, даже ее позирование. «Но помни, я беру это только в долг», — сказал он. «Только в долг», — повторила она с веселой улыбкой, а сердце у нее упало. Огюст пошел было прочь, всецело захваченный мечтами о собственной мастерской, которую хотел снять немедленно. Роза, пораженная, молча застыла на месте, и тут он вдруг вспомнил о ней. Резко остановился, сообразив, что слишком занят своими мыслями, невнимателен, и промолвил. — Спасибо тебе, Роза. — Не за что. — Ты обиделась. — Нет, неправда. Если он это заметит, все будет испорчено. Чего мне обижаться? Ты обедала? Он был так возбужден, что не чувствовал голода. Но она, должно быть, проголодалась. Нет. Пойдем победаем? Да нет, не на эти деньги, — сказал он и спрятал в карман узелок с ее деньгами. У меня есть несколько франков. Мы отпразднуем это событие. Закажем сосиски, вино. Огюст взял Розу под руку. Впервые за все время их знакомства и повел в недорогой, но приличный ресторан. Огюст не стал советоваться с Розой о мастерской. Подыскав для себя старую конюшню на улице Брюн, поблизости от мастерской Ликока, где работал над бюстом Розы, он обратился за советом к друзьям. Улочка соединяла авеню Гобеленов и бульвар Сен-Марсель и была по соседству от того места, где он родился и вырос. Огюст стоял у входа в бывшую конюшню. Он уже решил ее снять, хотя видел все ее недостатки. А Фонтен, Дега, Ренуар, Далу и новый знакомый, неуклюжий, широколицый, но привлекательный Клод Моне — осматривали помещение. Он ждал от них замечаний, они могли посоветовать что-нибудь дельное. Дега смотрел древнюю дырявую крышу, покрытые плесенью стены, разбитые оконные стекла, перекосившиеся двери, пол, наполовину земляной, наполовину цементной. Все помещение, где гуляли сквозняки и стоял промозглый холод, и тем не менее просторная и светлое, и сказал, — Места достаточно, если ты тут не схватишь воспаление легких. Фонтен сказал, — Перестань издеваться, Дега, ведь это опасно. Ты, Роден, умрешь здесь от холода, у тебя сразу отмерзнут пальцы. — Я поставлю печку до самого потолка, — сказал Угюст. — Одной тут не обойдешься ответил Фонтен. «И все равно будет страшно холодно. Ты что, собираешься ее снять?» «Мне бы свою мастерскую», — сказал Монне. «Но ты же все советуешь писать на открытом воздухе», заметил Фонтен. «Я потому так говорю, что мы стали пленниками наших мастерских», — ответил Монне. Ведь мы лишены живых красок света, когда пишем в закрытом помещении. Свет главное, а цвета меняются, переходят один в другой, приобретают новые оттенки в зависимости от силы и качества освещения. Но, конечно, какую-то работу надо делать и в мастерской». Дега сказал, «Моне, пора бы тебе уже освоить эту истину». Даже наши лучшие пейзажисты, Милле, Диаз, Коро, редко пишут на пленере. Если и делают какие-то наброски рисунки на открытом воздухе, то завершают работу над пейзажами всегда в мастерской». Дега повернулся к Родену, словно с Моне было покончено. «Роден, ты считаешь, что действительно сможешь здесь работать?» «Выбора нет». Я уже перебрался сюда. «А чего же ты тогда спрашиваешь нашего совета?» — сердито спросил Дега. «Вы можете сказать, не обманывают ли меня?» «Сколько бы ты ни платил, все равно много». «Удобств здесь никаких, но работать можно», — добавил Моне. Дега разозлился. «Ему придется работать в перчатках». Он тут задохнется от печного дыма и все равно отморозит ноги. Да это прямо могила, он сошел с ума». «Тут не так уж плохо», — сказал Моне. «Потолок высокий и хороший свет». «Но пленер, сказал Ренуар, — «что в нем хорошего, как можно в него верить?» Моне ответил, «никто не обязан восхищаться тем, что видит». «Самое главное — правдиво отображать то, что мы видим, как мы это видим». «Черт возьми! Да если писать, что не нравится, так я бы и не писал», — возмутился Ренуар. «Я не могу заставить себя писать, что мне не нравится». «Как бы там ни было», — сказал Дега, — «а я считаю, что Роден поступает правильно. По крайней мере, будет собственная мастерская». — упрямо повторил Моне. — Ну, конечно, — сказал Дега, — это главное. А добьется ли он успеха — дело второе. — И все-таки он будет независим, — заявил Моне. Сам Моне, как ни старался, не мог позволить себе снять мастерскую. Родену повезло. Все несчастье Дега в том, что он считает, будто остается художником, даже если не пишет. Огюст сказал, «И незачем мне ждать какого-то чуда, лишь бы было помещение для работы, а рядом я снял комнату. Это удобно». Далу немедленно расследовал это обстоятельство и доложил, «Там двуспальная кровать и маленькая кухня. Признавайся, кто она?» «Это все входит в мою мастерскую», — сердит ответил Огюст. «Входит-то входит!» — продолжал Далу. «А все-таки кто она? Какая-нибудь провинциалочка?» Огюст молчал. «Разве ты не хочешь познакомить нас с ней?» — спросил Далу. «Не твое дело», — сказал Ренуар. Далу пропустил замечание мимо ушей. «Посмотрели бы вы на эту комнату!» Там никакой мебели, кроме старой двуспальной кровати, комода и двух деревянных стульев. Все такое неудобное, некрасивое. Может, ты роден Аскет? От такой обстановки всякая любовь завянет. Агюст коротко ответил, «Я не люблю мягкой мебели, особенно мягких кресел, чтобы в них валяться. Недолго и разлениться». «Уж не завелась ли у тебя какая дама с камелиями?» — поддразнивал Далу. «Нет», — отрезал Огюст, — «мне не нравится эта пьеса. Сентиментальная чепуха». «Верно», — подхватил Ренуар, — «глупейшая вещь. Надо обладать талантом Дюма, чтобы заставить поверить в эту историю». «Роден, ты все еще работаешь лепщиком?» — Огюст кивнул. — Черт возьми! — воскликнул Далу. — Какой же ты скрытный! Огюст сердито заметил. — А о чем тут рассказывать? — О работе! — ответил Далу. — Подумаешь, работа декоратора! — взорвался Огюст. — Все такое красивенькое, гладенькое и тошнотворное! — прибавил Дега. — Вот именно! — сказал Огюст. — Я не верю в то, что делаю. Меня эта работа не трогает. Я все делаю в алибастрии, и в этом-то и несчастье. Мне надоело зализанность, эти аккуратненькие, элегантные фигуры. Я понимаю, почему Микеланджело предпочитал мужское тело. Его куда труднее сделать красивеньким, утонченным, элегантным. А для меня главное сделать их побольше и хорошо отполировать». Я превратился в последователя самой бездарной школы Фонтенбло. Все должно быть маленьким, округлым, и чтобы никакой индивидуальности, разнообразия, выдумки, никакой души. Мое дело — украшательство, чтобы все было чинно, благородно, без искры вдохновения, обнаженные красотки, годные только для евнухов. Ренуар грустно улыбнулся и сказал, «Я тебя понимаю. Друг мой, я прошел ту же школу. В 14 лет я десятками расписывал чашки и блюда в манере буше. В шестнадцать, когда мое обучение было закончено, приказали расписывать фарфор в стиле Шардена, затем веера в стиле мадам Помпадур. В двадцать мне прочили «Большое будущее». Я умел расписывать ширмы в какой угодно манере, под Пуссена, Буше или Фрагонара. Никто не мог соперничать со мной. Если бы вы только видели, какие это были прекрасные ширмы. Когда подкопил на школу изящных искусств и бросил работу, хозяин чуть не обалдел. Сказал мне, что я идиот, что эти ширмы покупаю теперь для самых роскошных будуаров в Париже. Говорил, если я начну писать на полотне, то я пропал, я разучусь расписывать все эти ширмы. Но я должен был бросить работу. Хотел научиться писать обнаженное женское тело. Вот что мне нравится. Хотя в школе я этому никогда по-настоящему не научусь». Огюст сказал уже спокойнее. «Вот почему мне нужна мастерская, пусть даже и неудобная». Дега горько расхохотался. «И к тому же, кому какое дело, что мы делаем? Да имеет ли значение то, что мы делаем?» «Конечно, имеет», — ответил Фонтен. «Вот Моне, например, скоро выставит новую картину «Олимпия». Я видел ее у него в мастерской». Это новое слово в изображении обнаженного тела. Дега спросил, она что, без ног и без рук? Нет, эта картина понятна каждому, даже тебе, Дега. Прекрасная обнаженная натура. — Тебе нравится вся и все, — съязвил Дега. — Неправда, — настаивал Фонтен. — Мне не нравится бугеро, кутюр, жером, кабанель. Шассерио Примечание. Бугеро Вильян. Годы жизни 1825-1905. Французский живописец, один из самых популярных представителей салонно-академического искусства. Кутюр Тома. Годы жизни 1815-1870. Французский живописец салонно-академического направления. Учитель Мане. Жером. Жан Леон. Годы жизни 1824-1904. Французский живописец и рисовальщик. Представитель салонно-академического искусства. Шассерио. Теодор. «Годы жизни 1819-1856. Французский живописец, ученик Энгра, связанный с романтической школой». Конец примечания. «И все равно ты мало критичен для хорошего художника», — сказал Дега. «И еще мне иногда не нравится Дега», — добавил Фонтен. «От этого ты не станешь знатоком», — отозвался Дега. «Иногда мне самому не нравится Дега».